После обеда появляется дочь, неправдоподобно приветливая. Она, похоже, в таком хорошем настроении, что я не заговариваю ни о своем интернет-расследовании, ни о сомнениях относительно поездки в Париж. Еще одного скандала я просто не вынесу. Вечером они снова отправятся к отцу, а пока, закрыв кафе, мы с ней моем посуду, стоя бок о бок. Она нарушает молчание первой. «А у тебя типа роман с Мэттом Хайнсом? Вы встречаетесь?» Я яростно мотаю головой. Нет. Что ты? Ну, абсолютно нет. Они недоверчиво хмыкает. По-моему, он об этом не догадывается. Почему ты так думаешь? Ну, он так на тебя смотрит, объясняет она, и так говорит с тобой. Очень ревниво, как будто ты его девушка. Я округляю глаза. Ну... «Если он так считает, то скоро узнает, что ошибается. А почему ты никогда ни с кем не встречаешься?» Продолжает Анни, помолчав. «И потому, как она, потупив глаза, смотрит в мойку, я догадываюсь, что разговор этот ее смущает. Не могу только сообразить, с чего она его завела». «Мы с твоим папой развелись совсем недавно», — отвечаю я на вопрос. «Анни как-то странно на меня смотрит». «Значит, ты хотела бы вернуться к папе? Опять быть с ним?» «Ну, нет. Я реагирую мгновенно, потому что вовсе этого не хочу. Совсем нет. Наверное, я просто не ожидала, что снова останусь одна. Да и вообще, сейчас у меня на первом месте ты и Анни». Поколебавшись, я спрашиваю, «А что?» «Просто так», — быстро отвечает Анни и умолкает. Я достаточно хорошо знаю свою девочку и понимаю. Если на нее не давить, она сама выложит все, что у нее на уме, или, по крайней мере, хоть часть. Просто как-то странно это все. Что странно? Что у тебя никого нет? Что ж тут странного, Анни? Улыбаюсь я. Вовсе не обязательно. У всех бывает пара. Я не хочу, чтобы Анне... Повзрослев, превратилась в одну из тех девиц, которые чувствуют себя неполноценными, если у них нет партнера. Правда, до этого дня я даже не догадывалась, что такие мысли уже бродят у нее в голове. «У папы вот есть пара!» Бормочет она, снова опустив взгляд, и я даже не знаю, от чего мне больнее. Это сознание, что Роб так быстро нашел мне замену, или от того факта, что Анне это явно напрягает? Как бы то ни было, ощущение такое, словно меня ударили под дых. «Правда? Я стараюсь, чтобы голос звучал безразлично. И что ты об этом думаешь?» «Вообще-то нормально». Я молчу, жду продолжения. «Знаешь, — снова заговаривает Таня. она все время там, у него, его девушка». Или как ее там? Ты раньше о ней не упоминал? Аня дергает плечом и бормочет. Просто не хотел тебя расстраивать. Я растерянно моргаю. Ты не должна беспокоиться обо мне, Аня, и можешь рассказывать мне абсолютно обо всем. Она кивает, и я замечаю взгляд, брошенный на меня искоса. Делаю вид, что поглощена мытьем тарелок. И... Как ее зовут? Спрашиваю я, как ни в чем не бывало. Саншайн. Бурчит Анни. Примечание. Саншайн с английского в переводе солнечный свет. Конец примечания. Саншайн? Выпустив из рук поднос, который мыла, я поворачиваюсь к ней. Твой отец. Встречается с женщиной, которую зовут Саншайн? В первый раз за вечер на лице Ани появляется улыбка. Да уж, имя довольно дурацкое, соглашается она. Я фыркую и снова принимаюсь намыливать под нос. Ну и как? Нравится она тебе? Осторожно спрашиваю я, выдержав паузу. Они пожимает плечами. Она закручивает кран, берет полотенце и начинает вытирать миску из нержавейки. Вроде ничего, роняет она. А с тобой она как? Наседаю я, потому что не могу избавиться от подозрения, что она что-то не договаривает. Ничего, повторяет они. Неважно. Знаешь, мам, это здорово, что ты ни с кем не встречаешься. Я пытаюсь пошутить. Да ведь и не скажешь, чтобы подходящие кавалеры обивали мой порог. У Ани сконфужены, ведь, словно она не приняла моей самокритичной остроты. Неважно, замечает она. «Лучше, когда мы сами по себе, без чужих, когда своя семья». Мне хочется согласиться, но я удерживаюсь. Это был бы чистый эгоизм с моей стороны. Ведь я, как мать, должна вести себя правильно. Разве нет?» то есть должна помочь Анне понять наконец, что после развода жизнь не закончилась. «Мы и так семья, Анне», — говорю я. «То, что твой папа завел девушку, никак не меняет его отношение к тебе». «Неважно», — глаза Анни превращаются в щелочки. «Зайка, мы с папой оба тебя любим, очень очень, никогда не разлюбим». «Неважно», — повторяет Анне и ставит миску на стол. «Ну, я пошла?» «Мне еще уроки делать!» Я смотрю, как она снимает фартук, аккуратно вешает его на крючок рядом с холодильником. «Малыш!» — окликаю я. «Точно все в порядке?» Она кивает, потом берет рюкзак, через всю кухню идет ко мне и... неожиданно быстро чмокает меня в щеку. «Я тебя люблю, мам!» «Я, зайка, я тоже тебя люблю!» «У тебя точно все нормально?» «Да, мам!» Вот и вернулся недовольный тон. Она снова закатывает глаза и исчезает так стремительно, что я больше ничего не успеваю ей сказать. В тот же вечер после закрытия кондитерской я отправляюсь навестить мами. Всю дорогу меня одолевает смесь непонятной тревоги, тоски и страха. Сколько перемен случилось со мной всего-то за год. Я пережила развод став владелицей убыточной кондитерской и одинокой матерью подростка, который меня ненавидит. А теперь вот, возможно, еще окажусь еврейкой. Непонятно, кто я вообще такая. Я застаю бабушку у ее любимого окна. Она сидит, глядя на восток. «Боже мой!» — говорит она, оборачиваясь. «Я и не слышала, как ты вошла». «Привет, мами!» Пройдя через комнату... Я целую ее в щеку и сажусь рядом. «Ты помнишь, кто я?» Нерешительно спрашиваю я, так как весь дальнейший разговор будет зависеть от того, насколько ясна у нее сегодня голова. Мами подмигивает мне. «Конечно, милая. Ты моя внучка. Хоп!» У меня вырывается облегченный вздох. «Глупо было спрашивать», — замечает она. «Ты права, соглашаюсь я. Глупый вопрос». «Ну...» «Как поживаешь, милая?» — интересуется Мами. «Спасибо, хорошо». Я замолкаю, не знаю, как начать разговор, чтобы выяснить все, что я должна знать. «Вот все, думаю о том, что ты сказала мне на днях, и хочу кое о чем тебя расспросить». «На днях?» — переспрашивает Мами. Она смотрит на меня внимательно, склонив голову на плечо. «О твоей семье?» — тихо произношу я. Что-то вспыхивает в ее глазах, а узловатые пальцы вдруг приходят в движение, теребят кисточки на концах шарфика. «Помнишь, мы были на пляже, напоминаю я». Бабушка смотрит с удивлением. «Мы не ездили на пляж. Сейчас ведь осень». Я вздыхаю. «Ты сама попросила, чтобы мы с Анней отвезли тебя туда, и ты кое-что нам сказала». У мами растерянный вид. «Анни? Дочка моя, — поясняю я, — твоя правнучка. Я прекрасно знаю, кто такая Анни, — отрывисто отвечает маме, обиженно отворачивается. Мне нужно кое о чем спросить у тебя, мами. снова приступаю я, выждав немного. Это очень важно. Бабушка продолжает смотреть в окно, и мне уже кажется, что она меня не слышит». Но, наконец, она глухо произносит «Да». «Мами?» Начинаю я очень медленно и отчетливо, выговаривая каждое слово почти по слогам, чтобы она точно услышала и поняла. «Я должна это знать. Ты еврейка?» Мами так резко поворачивается в мою сторону, что я еле успеваю отпрянуть. Вперив в меня горящий взгляд, она яростно трясет головой, «Кто тебе сказал такое?» Голос звучит резко, почти неприязненно. С изумлением я понимаю, что сильно волнуюсь. Хотя рассуждения Гевина и мне казались фантастикой, я вдруг осознаю, что сама уже верю в эту историю. «Никто. Запинаюсь я. Просто я подумала... Если бы я была еврейкой, я бы носила звезду». Сердито продолжает бабушка. «Таков закон». А вы видите на мне желтую звезду? Видите или нет? Не надо выдвигать обвинения, которых не можете доказать. Я собираюсь в Америку повидать своего дядю. Смотрю на мами, они от изумления. Щеки у нее раскраснелись, глаза сверкают. Мами, это же я. Мягко обращаюсь я к ней. Твоя внучка, хоп. Но бабушка, кажется, меня не слышит. «Не приставайте ко мне, иначе я сообщу, куда следует», — заявляет она. «Если я тут оказалась одна, еще не значит, что вам позволено надо мной издеваться». Я мотаю головой, да что ты, мами! Я бы никогда...» — она обрывает меня. «А сейчас я вынуждена вас покинуть. Извините!» Раскрыв рот, я смотрю, как она неожиданно проворно вскакивает и поспешно скрывается в спальне, хлопает дверь. Я поднимаюсь со стула, чтобы пойти за ней, но останавливаюсь, не представляя, что теперь делать. Ужасно, что я так расстроила мамину, но ее бурная реакция привела меня в полное замешательство. в какое-то время, я все же решаюсь подойти и легонько стучу в две спальни. Слышно, как бабушка поднимается с кровати, пружины старенького матраса протестующие скрипят. Мами открывает дверь и улыбается мне. «Привет, милая», — говорит она. «Не слышала, как ты вошла. Прости меня. Я просто поправляла помаду». И в самом деле она заново подкрасила губы своей любимой бордовой помадой. Я в замешательстве глыжу на мами. «У тебя все нормально?» — спрашиваю я не уверена. «Конечно, дорогая», — звучит безмятежный ответ. Я перевожу дух. По всей вероятности, она уже не помнит о яростной вспышке всего пару минут назад». Я беру ее за руки. «Мне необходим ответ. Мами, посмотри на меня!» Начинаю я. «Я Хоуп, твоя внучка, помнишь?» «Разумеется, помню. Не говори ерунды!» Я крепко сжимаю ее руки. «Послушай, мами, я не хочу тебя огорчать или причинять тебе зло.» Я очень, очень люблю тебя, но мне очень важно знать, были ли твои родные иудеями. Глаза ее снова вспыхивают, но на сей раз я начеку и не даю ей шанс отвести от меня взгляд. Мами, это я, говорю я и чувствую крепкое пожатие ее рук. Я не хочу тебя обидеть, просто мне очень нужно знать правду. Мами смотрит на меня, потом отстраняется. Я иду за ней следом к окну в гостиной. Когда я уже решаю, что она забыла о моем вопросе, Мами вдруг заговаривает. Так тихо, что это больше похоже на шепот. «Бог един, моя милая», — говорит бабушка. «Он всюду. Невозможно привязать его лишь к одной религии. Ты знаешь об этом?» Я глажу ее ладонью по спине, — и радуюсь, что она не шарахается от прикосновения. Мами не отводит глаз от розовато-серого неба с голубой полоской у самого горизонта. — Неважно, что мы думаем о Боге, — продолжает Мами таким же тихим ровным голосом. — Мы все живем под одними небесами. Я в нерешительности. — Имена, имена, которые ты мне дала, Мами, — мягко говорю я, — Пикары. Это твои родственники? Вы разлучились во время Второй мировой войны? Бабушка не отвечает. Она продолжает смотреть в окно. И, выждав минуту, я решаю сделать еще одну попытку. Мами, так может быть, ты все-таки из еврейской семьи? Ты иудейка? Ну да, конечно, незамедлительно отвечает она. Я настолько поражена твердостью ее тона, что невольно отступаю на шаг. «Правда?» — переспрашиваю я. Бабушка кивает. Она, наконец, отводит взгляд от окна и смотрит на меня. «Да, я иудейка», — продолжает она. «Но я также и католичка». «И мусульманка тоже», — добавляет она, помолчав. «В сердце у меня обрывается». А я тоже решила, что она понимает, о чем говорит. «Мами, а это-то здесь при чем?» Я изо всех сил стараюсь скрыть дрожь в голосе. «Какая же ты мусульманка!» хм, «А это не одно и то же. Разницу ведь люди сами выдумывают. Но для Бога-то все мы едины». Она вновь отворачивается к окну. «Звезда!» шепчет она, и, проследив за ее взглядом, я вижу первую светящуюся точку на фоне заката. Некоторое время я тоже смотрю на звездочку, пытаясь увидеть ее глазами Мами. Хочу понять, что заставляет ее каждый вечер сидеть у этого окна, вглядываясь в небо и вечно что-то ища и не находя. После долгого умолчания бабушка поворачивает ко мне улыбающееся лицо. «Моя дочурка Жозефина скоро придет меня навестить», сообщает она, — «Надо бы вам познакомиться. Она тебе непременно понравится?» Я опускаю голову и рассматриваю пол. Не стану напоминать ей, что моя мать уже давно в могиле. «Конечно. Обязательно понравится», — шепчу я. «Думаю, мне нужно отдохнуть». Бабушка глядит на меня, не узнавая. «Спасибо, что заглянули ко мне. Было очень приятно повидаться». А теперь позвольте, я провожу вас к выходу. Мами, делаю я попытку. Ах, нет, нет. Моя мами здесь не живет. Она живет в Париже, недалеко от башни. Но я ей скажу, что вы передавали привет. Я открываю рот, чтобы ответить, но слов нет. Мами подталкивает меня к двери. Я уже перешагиваю порог и закрываю дверь как вдруг Мами приоткрывает ее и пристально смотрит на меня в упор. «Ты должна съездить в Париж, Хоуп!» произносит она торжественно. «Должна!» «А сейчас я очень устала, скоро буду ложиться спать». После этого дверь захлопывается, а я стоюсь в коридоре, уставившись на блеклые голубые доски. Я так и стою в оцепенении и не замечаю, как ко мне подходит Карен, санитарка. «Мисс Маккенна Смит?» — окликает она. Я беспомощно смотрю на нее. «Вам нехорошо, мэм?» «Не сразу, но я качаю головой. Нет, нет, видимо, я еду в Париж. Ну, но... так это же прекрасно!» — неуверенно отзывается Карен. Видимо, решила, что я не в себе. Но я ее понимаю. «А скоро?» «Как только смогу», — отвечая я, и, наконец, нахожу силу улыбнуться. «Мне нужно туда съездить». «Ну, ясно», — вид у нее все еще шарашенный. «Я лечу в Париж», — повторяю я, «для себя самой».